Интерлюдия вторая Тролль «Что значит потеряли связь? Они там не на рыбалке, они товар должны были привезти!» Орал тролль, расхаживая по залу. «Господин, простите, отправить туда новый отряд?» Дрожащим голосом спросил ювелир. «Подожди, нужно сначала все обдумать!» Немного успокоившись, сказал тролль. «Это тот же пазл, где ты видел того кодекса?» «Да, но он уже не возле метеора. Он движется в лагерь кочевников». «Тот, что на заводе?» Д «Да, господин». «Тот самый, возле которого наш отряд пропал?» Д «Да». «Не нравится мне все это. А девка-то где?» «Она, похоже, кодекс ее нашел». «Что-то этого кодекса слишком много в последнее время. Нельзя, чтобы он привел ее на завод». Кочевники ее сразу везут за несколько пазлов. «Но я не уверен, что это он. Отмеченный Хум сейчас на заводе, возле которого наш отряд накрыли, а девочка недалеко от него. Чем она так ценна?» «Много чем, ювелир. Поверь, она очень ценна. Но это не твоего ума умодела. Главное, приведи меня к этому кодексу и этой девчонке». «Так мне отправить отряд?» Да, собирай всех, и я тоже поеду.